Глава 1 Вячеслав. Не все, что происходит, происходит от судьбы. Кое-что находится и в нашей власти. Корниат. У каждого человека есть свой день Икс, от которого время начинает отсчет в обратную сторону. У кого-то этот день отмечается радостью, а кто-то на протяжении всей своей жизни сожалеет о том, что еще жив. Мой день Икс настал 3 сентября. В этот день моя жизнь остановилась. И этот роковой день не выбить никакими силами из моей головы. Я не забуду его никогда. Это произошло 3 сентября. В этот день с утра и до поздней ночи лил дождь. Сама погода изначально была против меня. Ничего не предвещало беды, если не считать переговоры с китайцами, которые прервались из-за отмены рейса. Мы с женой возвращались к конференции, когда нашу машину начала заносить на мокрой дороге. И перевернула. Она полетела с такой скоростью, что навряд ли можно было выжить. Но случилось чудо, о котором я долго жалел. Машина врезалась в дерево той стороной, где сидела моя жена. От мощнейшего удара супруга скончалась на месте, а я погрузился в кому. И если бы было мое желание, я навряд ли бы вышел из нее. Но то, что у меня оставалась четырехлетняя дочь, быстро вывело меня из душевных разбирательств на грешную землю. Я не верю в фатум, магические повороты судьбы, но бывает и так, что вспышки высокой мощности полностью перекраивают нашу жизнь и определяют то, кем мы станем в итоге. Кто-нибудь, вероятно, перестал бы бороться с тем, что случилось, и опустил бы руки, надеясь в жизни на авось, и только немногие грызли бы землю зубами, чтобы выбраться из этого ада. После комы врачи не давали никаких прогнозов и посадили меня в инвалидное кресло. Я не мог с этим мириться. Успешный предприниматель и отец-одиночка, которому вдвойне нужно быть здоровым, чтобы воспитывать свою дочку. Я просто не мог оставаться в кресле. Два года сложнейших операций и курсы реабилитации дали свои плоды. Я встал на ноги, за что благодарил Бога и мою маленькую пташку, которая всегда находилась рядом со мной, не оставляя меня ни на минуту. Аврора, так звали мою дочь, несмотря на свой возраст, была очень мудрым ребенком. Я не знаю, как я себя повел бы, если бы узнал о том, что моя мать погибла, а отец отказывается жить. Да, в этот момент, когда погибла любовь всей моей жизни, я был эгоистом, который отказывался ее отпускать, забывая о том, что у меня в этой жизни еще есть за что бороться. За два года, прошедших с момента аварии, Аврора стала взрослее меня. Ребенку всего было шесть лет, а она понимала все с полуслова и никогда не задавала лишних вопросов. Единственное, что она не могла принять — так это постоянную смену сиделок в нашем доме. Я не мог справляться совсем один, и из-за этого мне пришлось нанять помощницу, которая помогала бы мне в работе и с домашними обязанностями, а также в определенное время следила за дочкой. Раньше все это делала моя покойная жена Юлия. Но, к сожалению, мои помощницы не могли смириться с трудным графиком и не задерживались у нас больше двух недель. Моё пробуждение всегда начиналось в пять утра, Я принимал душ, пил кофе, занимался физическими упражнениями, а потом ехал в офис. К 37 годам я создал крупнейшую строительную фирму, которая была одной из лучших в стране. Молва причисляла меня к самым богатым и одиноким мужчинам. Но я был не согласен с желтой прессой, которая постоянно пыталась что-нибудь накопать в отношении меня. Я не был одиноким. В моей жизни была прекрасная женщина, которую я любил и люблю до сих пор. Она оставила мне смысл всей моей жизни. Дочка была моим проводником по жизни. Благодаря ей я вставал по утрам каждый день, ел, чистил зубы, работал, принимал все трудности и не отступался от них. После смерти жены я не стал монахом и не соблюдал обет воздержания. У меня были женщины. Не скажу, что много, но они были. Их даже советовал мне мой психотерапевт для улучшения психосоматического здоровья. Но все изменила одна встреча. которая перевернула мой мир с ног на голову. Как всегда, очередная помощница сбежала из моего подчинения. Очень зло я был вынужден опять обращаться в агентство по подбору персонала. Но в агентстве мне сказали, что претенденток на должность, которую я запрашиваю, нет и в ближайшее время не будет. Я не мог этого понять. Как такое вообще может быть? Сотруднику у меня было только несколько требований. Первое — быстро и четко выполнять мои требования — Второе — жить в моём доме и быть доступной для работы 24 часа в сутки. За то, что я требовал, я платил немалые деньги. Месячная зарплата такого сотрудника равнялась полугодовой зарплате при работе на государственной должности. Более того, я предоставлял бесплатное жилье и питание. Но сегодня звезды, видимо, все таки были на моей стороне. Агентство перезвонило мне буквально через пару часов. «Вячеслав — Вячеслав Геннадьевич! — пропела миловидным голосом женщина по ту сторону телефона. «Да, я слушаю. У нас хорошая новость. Мы нашли девушку, которая согласилась на вашу должность и готова приступить к работе прямо сегодня. Хорошо, дайте ей данные моего офиса, я жду ее в ближайшее время». Я не дал женщине продолжить разговор и скинул звонок. Сегодня у меня было отвратительное настроение. На следующей неделе я должен был подписывать контракт с корейцами, а у меня не было помощника, который решил бы пару-тройку вопросов, на которые я никак не мог выкрыть время. Всю эту работу выполнял мой секретарь Татьяна. Она почти ночевала в офисе. Через два часа секретарь сообщил мне, что пришла девушка из агентства. Я попросил немедленно отвести ее ко мне. Постучавшись в дверь, ко мне зашла девушка, которая разозлила меня. Точнее, я злился не на нее, а на агентство, которое прислало мне ребенка. Я просила опытную особу, а не детский сад. Девушка была небольшого роста, худая, с огромными карими глазами, которые испуганно озирались по сторонам, и с недоверием смотрели на меня. «Присаживайтесь», — произнес я, смотря прямо на неё. «Спасибо». Она подошла ближе к столу, села на стул и подала мне бумаги. «Это мое резюме». Ее хрупкие пальчики с такой силой сжимали папку с бумагами, что даже побледнели. Не дожидаясь ее дальнейших слов, я начал изучать бумаги. Быстро пробежался глазами по предоставленному досье. «Не густо». Снял очки, протер веки, голова беспощадно разрывалась от головной боли. Я поднял глаза, взглянул на девушку, сидевшую напротив меня, и обратился к незнакомке. «У вас тут сказано, что вы доучились 11 классов». «И все? А институт? Колледж на худой конец». Я еще раз взглянул на девушку, у которой щёки покраснели, как у помидора, а пальцы рук заметно подрагивали. «Волнуется», — отметил я про себя. По семейным обстоятельствам не смогла дальше обучаться. «Но, Вячеслав Геннадьевич, я обещаю вам, вы не пожалеете, если возьмете меня на работу. Я очень ответственная, люблю детей, целеустремленная». Она замолчала и посмотрела мне в глаза, пытаясь что-то донести до меня. Но сейчас мне было трудно думать, голова забита работой. Опять сегодня придется сидеть допоздна. Мой разум твердил, что она не подходила ни под один критерий хорошего работника. Однако что-то в ней было такое... что я, скрипя зубами, согласился. Да и деваться мне особо было некуда. Срочно нужна была помощница. «Хорошо. Я надеюсь, вы меня не разочаруете, Алена Михайловна? За вами сейчас приедет мой водитель и отвезет домой. Я позвоню, распоряжусь, чтобы вам приготовили комнату. Вечером приеду, и мы все обговорим. А сейчас мне нужно работать. Спасибо вам огромное. Вы не пожалеете». «Уже пожалел», — пронеслось у меня в голове. На все сто процентов я был уверен, что эта девушка в теле ребенка убежит от меня, не проработав и два дня. В ее присутствии я еще держался, но после того, как за Аленой Михайловной закрылась дверь, я позвонил в агентство. Еще раз здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич! Что-нибудь случилось? Судя по голосу, женщина была раздражена моим звонком, но мне всего-то нужно было, чтобы они выполняли мой запрос. Если бы такой человек работал у меня, то я бы давно его уволил. Вы вообще видите, кого мне присылаете? Прорычал я зло на женщину. «Я не поняла вас. Вам не подошла кандидатка?» «Я не заказывал детский сад, и поэтому даю вам шанс исправиться, пока полностью не прикрыл вашу чертову контору. Я плачу вам немалые деньги за то, чтобы вы присылали мне нормальных кандидатов, а не это», — показал ей рукой на закрытую дверь, за которой сидела моя новая временная помощница. «Чтобы нашли мне нормального работника!» Рожащий голос женщины выдавал, что она взволнована. Она что-то пыталась промямлить, но из ее рта выпадали бессвязные фразы. «А что с девушкой? Вы ее не приняли?» В трубке повисла гробовая тишина. «Пока принял. Но ненадолго. Пока вы ищете замену». Отдав приказ, я бросил трубку. Не могу сказать, что девушка, которую мне прислали из агентства, была плоха. Отнюдь нет. Но она не справится с той работой, которую не выдерживают даже мужчины. Ей предстоит работать 20 часов в сутки и при этом всегда быстро реагировать. Я был уверен, что распрощаюсь с новой помощницей в течение двух-трех дней. и поэтому не стал даже просить начальника охраны пробивать ее по базе. Остаток дня проходил в полной суматохе. Настроение было не к черту. Хотелось домой к своей маленькой пташке, которая выводила меня из дурного настроения, стоило ей только взглянуть на меня и прикоснуться ко мне маленькими ладошками. Вызвал водителя. Когда мне пришла смс с уведомлением, что машина ожидает меня внизу, я быстро встал и направился в сторону лифта, по дороге кинув пару распоряжений на завтра своему секретарю. Лифт быстро спустил меня на подземный паркинг. Скорым шагом я добрался до своей машины и рухнул на заднее сиденье. Здания, мелькающие за окном автомобиля, давали мне расслабиться. Вот и закончился еще один день. После той аварии, в которой я потерял жену, я перестал о чем либо задумываться, перестал мечтать. Я стал как робот. Прошёл день, и ладно. Держался на плаву только из-за Авроры. Даже сильный зверь, с которого всегда брали пример, может превратиться в бездушное тело. Когда я подъехал к дому, меня встретил верный пес Ром, который так вилял хвостом, что казалось, будто он у него скоро отпадет. Не успел я зайти в двери, как на меня запрыгнула Аврора, моя маленькая принцесса. Папочка! закричала дочь. Я так скучала! И она обняла еще сильнее, чуть не свернув мне шею. Привет, принцесса. Ты все уроки сделала? Да. Моя умница. Поцеловал я дочь в висок. Пошли ужинать? «Пошли!» Не снимая дочь с руки, я направился в ванную. Мы помыли руки и пошли в столовую, где нас уже ждал накрытый стол. «А где Алена Михайловна?» — спросил я у домработницы. «Она сейчас спустится!» Девушка быстро ответила мне и отпустила голову. Я усадил дочь за стол и сел рядом с ней. Как она была похожа на мать! Будто ее маленькая копия! «Папуль!» — произнесла ангельским голосом Аврора. «А Алена надолго у нас?» «Что-то случилось?» Я немного напрягся. Неужели эта девушка не успела перейти порог моего дома, как уже что-то натворила? Нет, она мне понравилась. Она делала со мной уроки, и... Я не дал договорить дочери. А где Анастасия Петровна? Почему она не делала с тобой уроки? Анастасия Петровна была нянечкой моей дочки. Я так захотела. Просто мы играли с Аленой, и я попросила помочь мне. Дочь обиженно склонила голову к тарелке. Я знал, что она не любила свою нянечку, но ей некуда было деваться. У Авроры, как и у меня, был строптивый характер, ее нужно было держать в ежовых рукавицах, а то не ровен час сядет ко мне на шею. Пока я выясняла у дочки, чем еще занималась она сегодня, в столовую тихо, словно привидение, зашла Алена Михайловна. Она выглядела смущенной и в то же время запуганной. Неужели это я так влияю на нее? И как она думает со мной работать, если будет бояться? Я снова начал закипать от мысли о том, кого мне прислало это чёртово агентство. «Присаживайтесь», — я указал девушке на стул. Она что-то промямлила себе под нос и медленно пошла на указанное ей место. Через пару минут повар подал на стол еду. Запах был просто великолепный. Я бросил свой взгляд на свою новую помощницу и заметил, как она начала краснеть, смотря на все приборы, которые лежали рядом с ее тарелкой. Алена Михайловна невольно бросила взгляд на Аврору. Которая в тот момент глазами показала ей, какую ложку взять. Девушка улыбнулась моей принцессе одними глазами и приступила к еде. Надеюсь, вы уже освоились в доме. Не глядя на девушку, я продолжал есть свое блюдо. Да, спасибо. Мне помогла Аврора. Я медленно поднял глаза на девушку, потом перевел их на свою дочь. Не послышалось ли мне это? Аврора? переспросил я. «Да, папуль, я помогла Алене с вещами, а потом мы играли в саду». Вот так новость. Я еще больше стал беспокоиться за поведение дочери. Все, в том числе прислуга, которая долго здесь работает, знают, что дочь не любит чужих и всегда пытается держаться от них подальше. Почти все няньки уходили от дочери в слезах. Несмотря на имя, свойственное принцессе, моя дочь обладала сущностью маленького дьяволенка. «Хорошо», — я с неверием покосился на дочь. «Алёна Михайловна, завтра в восемь утра мы выезжаем из дома. Я буду ждать вас в холле». Девушка робко кивнула и продолжила есть. «Алён, ты почитаешь мне на ночь сказку?» Аврора перевела взгляд на девушку. После смерти моей жены дочь никогда не просила читать ей сказки. Всегда засыпала молча под тусклый свет ночника. «Конечно, после ужина. Как примешь в ванну, я с удовольствием тебе почитаю». После слов Алены? аврора стала воодушевленно размахивать ложкой и минут через пять тарелка дочери была пуста От того что сейчас произошло я немного напрягся что-то изменилось, но что именно как эта хрупкая особа, которая была в прыжке метр с кепкой, за пару часов нашла общий язык с моим ребенком То что я видел было из рода фантастики даже мне отцу, который был близок с дочерью с момента ее рождения порой было не просто найти с ней общий язык а здесь чужой человек, который пробыл в доме всего пару часов. Я даже подумал, что, возможно, мы и сработаемся. Если уж дочке понравилась эта девушка, то, вероятно, и как помощник она проявит себя с положительной стороны. Спустя полчаса с ужином было покончено, и я отправился в свой кабинет. Подошел к бару, налил себе немного золотистой жидкости и уселся на кожаный диван. Решил все таки подробнее изучить резюме девушки. Достала из сумки папку, которую прихватил с работы, и начал изучать. Орлова Алена Михайловна, 25 лет. Вредных привычек нет, работала продавцом в супермаркете, недавно приехала в наш город, точнее, неделю назад. Родственников нет. Кое-что меня смущало, и я даже не знал, что именно. Она была идеальна, чиста во всех смыслах. Приехала из маленького города, работала продавщицей, не училась, без родственников. Предчувствие мне подсказывало, с этой девушкой что-то не так, а мое чутье редко меня подводило. Быстро набрал номер начальника охраны, который ответил после первого гудка. «Слушаю вас, Вячеслав Геннадьевич. Василий, мне нужна полная информация об Алене Михайловне Орловой, моей новой помощнице. Достань все, что сможешь. Будет сделано». Я налил себе в стакан еще порцию коньяка и быстро его опрокинул. Открыл ноутбук и вывел на экран видео с камер наблюдения из комнаты дочери. Я увидел, как Аврора лежит в кровати, а Алена ласковым певучим голосом читает ей сказку о какой-то принцессе. Мои груди сразу защемил. Я бросил взгляд на рамку, которая стояла на столе. Юля, моя покойная жена, тоже читала дочке сказки Нан. Они не пропускали ни одной ночи. Иногда за чтением жена сама засыпала прямо у Авроры в комнате. От нахлынувших эмоций и воспоминаний горло подступил комок. С Юлей, моей первой любовью, мы были вместе с института. Бизнес мы тоже начинали вдвоём, опираясь друг на друга. Страшно то, что ты не можешь ничего с этим сделать. Уходит твой близкий человек. И, казалось бы, у тебя все есть — деньги, власть. И ты все можешь, тебе все под силу. И в то же время ты ничего не можешь. И это все происходит на твоих глазах, И ты просто сидишь и ждешь, А потом это проходит. Год после аварии я точно не помню. Он словно вылетел у меня из памяти. Однозначно что-то было. Была работа, операции, новые попытки жизни. Но я этого не помню. Все было черно белое После смерти любимых, близких людей внутри рвется какая-то связь. И боль от потери близкого человека никуда не уходит. Она просто становится тупее. А разговоры про то, что время лечит, не более чем сказки. Ничего оно не лечит, а только калечит. А главное, что ты не можешь стереть эти образы из своей памяти. Ты продолжаешь жить с тем, что у тебя осталось. И каждый день, когда наступает вечер, опять начинаешь все вспоминать. И так каждый день, опять по кругу, опять эти семь кругов ада за один вечер.